Глава 13. Римский форум в течение трех последних столетий был преисполнен важности, а базилики и храмы были так тесно прижаты друг к другу, что все были на виду у всех. И казалось, что с Ростр гремели политические речи, даже когда их оттуда и не произносили. Всякий сброд, лентяи и нищие слонялся в тени базилик, протягивая руки за подаянием январь стоял сырой между театрами м а р ц е л л а и б а л ь б а по великолепному портику о ктави и прохаживались болтая молодые римляне и римлянки. после трехлетнего отсутствия луций шел по портику, привлекая всеобщее внимание. он приветствовал знакомых женщин, здоровался с мужчинами, но волнение и тревога мешали ему остановиться с кем бы то ни было и поговорить за недостроенным театром помпея тянулся старый стадион еще времен пунических войн им больше не пользовались для общественных целей потому что деревянные его строения покосились от времени и римская беднота растаскивала их на дрова однако само поле стадиона было все еще превосходно сотня рабов поддерживала его в хорошем состоянии, чтобы молодые патриции могли здесь упражняться. Луций назвал стражнику у ворот свое имя и вошел. Наследник императора Каллигула, частый гость этих дружеских состязаний, сам страстный наездник и поэтому не желает, чтобы цвета четырех кадрик защищали рабы или вольноотпущенники. Он желает видеть на колесницах знатных юношей. Слава ему за это. У Старта стояли на готове четыре квадриги. Рабы-конюхи держали лошадей под узцы. Группа молодых патрициев заметила Луция, едва он вошел в ворота. Они поспешили навстречу ему с торопливостью, неприличной для патрициев, желая показать, как он им дорог. В слух они выражали изумление, а под улыбками прятали завистливую усмешку. «Ты точно отлит из бронзы! Великолепно! А кожа-то у него красная, как у мясника. Волосы, как золото. Ну и прическа. Руки, как у атласа, поддерживающего землю. Удивительно, что грязи нет под ногтями». Они говорят, кричат, перебивая друг друга. Но ни слова о Сирии, об успехах Луция на Востоке, о его победах, о которых сегодня говорит весь Рим. Это-то и вызывает у них особое раздражение. «Мы ждем тебя, Луций», – произнес молодой человек с волосами цвета ибена. Стройный, элегантный, он был центром кружка патрициев. «Нам известно, что задержала тебя, женщина. Мы прощаем тебя лишь потому, что ты постился три года». его прервал смех. «Луций и пост? Что это пришло тебе в голову, Прим?» Прим Бибиен поднял руку и продолжал. «Дайте мне договорить. Я ведь не сказал, что пост его был абсолютно строг. Но римские красавицы были ему недоступны». Кое-кто зааплодировал. «Наш Прим не скроет в себе поэта». Прим Был, на что указывает его имя, Примус I, первородный сын влиятельного сенатора и давний приятель Луция. Он питал уважение к семье Сервия. Там не гнались за наживой так, как делал это отец Прима, который через подставное лицо своего вольноотпущенника загребал миллионы на строительстве государственных дорог, домов в Затиберии, храмов и клоак. Прим был недоволен, что отец наживает и копит деньги способом, недостойным патриция – торговлей и предпринимательством. Старая римская «виртус» – знать, пусть незначительное числом и уже довольно о б е т ш а в ш а я незапятанность репутации ставила превыше всего. Это-то и не давало покоя приму, порождая в его душе чувство неполноценности. зависть к Луцую. Все это он прикрывал иронией. И стихи, которые плодил Прим, были полны сарказма, правда, нацелены они были против мелочей и трусливо обходили настоящие пороки. «Мы оседлали и запрягли для тебя лошадь, дорогой мой. Пока ты наслаждался поцелуями своей т а р к в а т ы мы подвезли твою колесницу к самому старту», — язвительно улыбался Прим. Надеюсь, что в состязании ты выступишь сам. «Не называй упражнения состязанием», — сказал Луций, пропустив насмешку мимо ушей. «Это все равно, что игры на марсовом поле называть сражением. Когда начнем?» «Вот только тебе принесут п е р е в е с ь Ты знаешь, счастливец, как в этом году решил жребий? Ты будешь защищать зеленый, цвет каллигулы. Мы тебе до того завидуем, что и сами позеленили». Луций не знал, радоваться ли ему или огорчаться. «Я должен биться за императорского ублюдка?» Они, видно, нарочно разыграли все это. «Им ведь известно, как ненавидит меня Каллигула, особенно во время игр. Но если я выиграю состязание, значит, выиграет цвет к а л и г у л ы Возможно, это заставит его забыть старую вражду». «Жаль, что к а л и г у л а со вздохом произнес Юлий, сын сенатора г о т е р р я Агриппы, опоясанной красной лентой. Что с к а л и г у л о й Повернулись к нему все молодые люди. Жаль, что его нет в Риме, ловко вывернулся Агриппа. Луций перепоясался лентой цвета горной зелени. Цвет Каллигулы, цвет моря, цвет глаз Валерии. Сверху, с нижней ступени разрушенного амфитеатра, раздался звонкий голос. Вы, избранные судьи, не судите ныне по внешности человека. Взгляните на мозолистые руки, на покрытое угольной копотью лицо, на плебейскую шапку, под которой в беспорядке спутаны волосы. Проникните в душу его. Пусть он раб в прошлом, а теперь вольноотпущенник и всего лишь приказчик на пристани, но он такой же человек, как и мы». Луций удивленно посмотрел на оратора. Прим рассмеялся. д е ц и Котта пытается подражать Синеке. «Ах, Луций, ты не поверишь, до чего поднялся в цене Синека. То, что говорит Синека, мало-помалу становится одним из законов двенадцати таблиц». «Я не лгу, клянусь бородой Юпитера». И все наперебой пытаются подражать его красноречию. «Я, впрочем, тоже мой милый. Но он восхитителен». Недавно в базилике Юле он защищал перед судебной комиссией одного грузчика с Эмпория. Всадник Цельс, богач с э с к в и л и н а знаешь его, обвинил грузчика в том, что тот украл у него во дворце золотой светильник. Надо было слышать с и н е к у Он так выгораживал этого грузчика, что ему чуть было не предложили квестуру. Деций во время суда записывал речь Сенеки и вот теперь упражняется. Да только куда ему, бедняжки? Я написал стихи об этой речи с е н е к и Не только слова воедино сплетаются в речи, гремит и грохочет и быстробегущий поток, чей шум, неразрывно с могучими водами слитый, способен разрушить железо и камень плотин. Ты делаешь успехи, Прим, улыбнулся Луций и вступил на колесницу. Из тебя выйдет второй Вергилий. начнем явно преувеличенная похвала польстила приму он самодовольно улыбнулся потом он был выбран арбитром сегодняшних состязаний с т а л в стороне от выстроенных в линию четырех квадрик и поднял белый платок прим резко опустил руку и лошади рванулись вперед семь раз вокруг стадиона будучи еще ребенком луци срессно мечтал стать возницей. Вероятно, эта детская мечта была первым проявлением того честолюбия, которое теперь заставляло его мечтать о триумфе. «Веди, но не следуй» – это был девиз рода Курионов, девиз Луция. Все, все его предки достигли вершины почестей, доступных римскому патрицию – консульство. Луций – сын своего рода. Его честолюбие не знает границ. И выразить его можно кратко. Во всем, что делаю, я хочу быть первым. Во всем хочу отличиться. Сегодня на скачках, послезавтра в Сенате, перед которым буду держать речь о своей деятельности в Сирии. Какое счастье, какое отличие для молодого человека. За это он благодарит свою счастливую звезду и Макрона. Когда к а л и г у л а добьется... как он это постоянно обещает того, что император разрешит цирковые игры, весь Рим увидит Луция в большом цирке, увидит, как он одерживает победу на глазах у 180 тысяч зрителей, как сам к а л и г у л а венчает его оливковым венком победителя, и Валерия увидит это. Луций – хороший возница, он и в Сирии не пренебрегал упражнениями. Он правил колесницей в Кесарии, в Кире, с е д о н и и Антиохии. Он знает нрав а резвых к а п а д о к и й с к и х лошадей, которых для скачек римляне привозят по морю и которыми он правит сегодня. Ему известен прием, при помощи которого можно заставить их нестись бешеным к а р ь е р а м Слегка отпустить поводья, натянуть и резко вновь отпустив их пронзительно свистнуть. Четверка лошадей летит вихрем. Луций пробует свой трюк в той части стадиона, где его не может видеть небольшая группа зрителей. Он заканчивает первый круг и первым минует золоченую тумбу финиша. Легкая колесница, на которой он стоит, едва касается земли. Стучат копыта жеребцов, летит во все стороны песок. Луций снова пробует свой трюк и снова удача. Второй круг, третий круг. Он все время впереди. в с ё растет расстояние между ним и красным, который идет вторым. Луций понял, что победа – вот она. Стоит лишь руку протянуть. Лицо его приняло гордое выражение. Так и следует. И судьбой управлять, как этой квадригой. Заставлять Фатум, т а к эту четверку, лететь туда, куда повелит он. Но правильно ли будет победить здесь сегодня? Умно ли? Не лучше ли теперь притвориться слабым и победить лишь тогда, когда будет настоящее состязание в Большом Цирке перед глазами самого к а л и г у л ы Луций рассмеялся. Слегка натянул поводья, еще немного. Он услышал за собой ликующий крик. Крик усиливался, р о з приближался. О, он еще мог бы. Четвертый круг закончен, он начал пятый. Он еще мог бы, если б захотел... резко отпустить поводье и пронзительно свистнуть. Но нет-нет. Луций еще немного натянул поводье и краешком глаза увидел, как размахивает хлыстом сбоку от него возница. И уже развивается перед ним красная лента Юлия Агриппы. Луций притворно стиснул зубы, наклонился, поднял хлыст, изображая бешенство и напряжение. Но лошади не дал воли. Пропустил вперед еще и синего и пришел к финишу третьим. Рукоплескание красному на смешке Луцию. Он хмуро соскочил с колесницы и стал развязывать зеленую ленту. Прим не смог превозмочь себя и с усмешкой наклонился к Авлу Устину. «Смотри-ка, покоритель Парфян!» Остальные е х и д н и ч а л и «Герой Востока!» В Сирии он, наверное, на козле ездил, а? Однако, когда Луций приблизился к ним, они были полны сочувствия и делали вид, что заставляют себя подшучивать. Горе тебе, Луций, если так дело пойдет в присутствии к а л и г у л ы Он по меньшей мере на год лишит тебя своих кутежей. Придется тебе с черепахами соревноваться. Луций слушал вполуха, думая о другом. Он был теперь уверен, что победит, если этого захочет. А потом либо к а л и г у л а снова будет ему завидовать, либо, радуясь победе своего цвета, забудет про старую вражду. Увидим. Что это с тобой случилось? Ты так безупречно начал? Спросил победивший Агриппа. Луций пожал плечами и пошел осматривать копыта лошадей, как будто причина заключалась в них. Домой они возвращались фланирующей походкой, благополучные, гордясь своей утонченной красотой, блистая пустым остроумием и договаривались о том, как в новых п у т е ж а х по римским трактирам и л у п а н а р а м расправиться сегодня ночью со страшным злом, скукой. Луций и Прим шли позади всех. Луций внимательно присматривался к своим товарищам. Сложные прически, причудливые завитушки, покрывающие голову, искусные настолько, что похожи на хаос. Но на самом деле это немыслимо изощренное произведение проворных рук рабынь. Запах духов, мягкие жесты, то величественные, то умышленно небрежные, сверкающие перламутром ногти. Он обратился мыслью к прошлому, к своему сирийскому легиону. Он вспомнил, как жил там, сравнивал с тем, как живут в Риме. Эти, идущие в нескольких шагах от него, будущее Рима. Им вскоре предстоит в Сенате и других учреждениях править империей. Изнеженные куклы. Бессмысленные, расфранченные фаты. «Не кажется ли тебе, Прим, — указал он на группу молодых патрициев, — что они больше похожи на женщин, чем на мужчин. Прим остановился и, расширенными от изумления глазами, посмотрел на Луция. «Что это тебе пришло в голову, Луций? Разве ты не видишь? Прически, духи, одежда, ногти, жесты. И ты сам?» Прим засмеялся. «Боги, как отстал Луций на востоке!» «Ты хочешь выглядеть рядом с нами свинопасом?» О вы, солдаты, ни капли вкуса. В конце концов, ты перестанешь ежедневно купаться и сгниешь в грязи, варвар. Разве мы живем во времена Регула или старика Катона? Мир, дорогой мой, движется вперед. Смотри же, догоняй нас поскорее, но не перестарайся. Новую моду вводит сам Каллигула. Во всем подражать ему, но всегда сохраняя почтительную дистанцию. Первым должен быть он. Ты же знаешь. Придя домой, Луций принял ванну, потом ему сделали массаж, причесали. Он не позволил рабыням уложить волосы, как того требовала мода. Но и над старой скромной прической они проработали не менее двух часов. Как бы в знак протеста он не сделал маникюр и не стал душиться. И все же ему было не по себе. Скачки не развеяли его грусти. Когда р а б ы н и уже укладывали в складки тогу, зашел отец. С таинственным, но сияющим лицом он провел его в Таблин. У него большая новость для Луция. Перемещение легионов. До конца января в Рим вернется т 3 й из Испании. Им командует гней Помпилий, родственника Виолы. трое командиров наши, остальных гней подкупят. Двух легионов будет достаточно. Фортуна нам благоприятствует, мальчик». Луций не проронил ни звука. Велик отцовский авторитет. Он подавляет мучительные чувства, родившиеся после их первого разговора. Разговор теперь не ко времени. Именно сейчас, когда Луций... рвется к успехам, п о к р о в и т е л ь с т в у е м ы й императором. Луций молчит, уставившись в мозаичный пол с изображением качающегося на волнах корабля. У него неприятные ощущения, будто земля уходит из-под ног. Сервий взял сына за плечи. «Одно меня мучает. Днем и ночью я думаю об этом, Луций». Сын поднял глаза на отца. «Я хотел бы знать». Тихо произнес Сервий. Как относится к нашему делу Сенека, понимаешь? Сенека имеет огромное влияние среди сенаторов. Велико его влияние и в народе. Если бы и он... Он пожал плечами и добавил. Сенека сегодня кумир Рима. Я слышал об этом на гипподроме, сухо произнес Луций. Кумир и мода. «Я не люблю пребывать в неопределенности», продолжал Сервий. «Я послал к сыняке раба сообщить, что мы сегодня вместе навестим его. Повод прекрасный. Вернувшись из Сирии, ты хочешь отдать дань уважения своему бывшему учителю. А я мечтаю осмотреть его новую виллу за Копенскими воротами. Пойдем?» Луций кивнул без воодушевления. Сенаторская лектика из эбенового дерева с изящной серебряной инкрустацией с т о я л а перед дворцом Сервия. Восемь рабов ждали их. Носилки были необходимы, так как было сыро и мелкий дождь мог испортить скромные прически обоих курионов.